которого некоторые считали его отцом Джэрика. И улыбнулся железной орхидее, приглашая её присоединиться к ним. И поэтому мы не слушаем вас, нудных странников, сказал Джэрик. Вы умеете быть ужасно педантичными. Эта деталь не верна. Та не соответствует природе и так далее. Вы способны испортить любое удовольствие. Ты должен признать, Липау, что представляешь всё слишком буквально. В этом заключалась сила нашей республики, ответил Липау, делая глоток вина из бокала. Вот почему она существовала 50.000 лет. Всё шире и дальше, сказал палач из 32-го столетия. Более дальше, чем шире. сказал Липа. Но это зависит от того, что вы понимаете под термином республика, возразил палач. Они возобновили свой давний бессмысленный спор. Джэрик Карнелиан стал прихорошиваться и вдруг заметил Монгрова, мрачного гиганта, чрезмерного во всех проявлениях и оттого нелюбимого многими. Монгров стоял в самом центре пылающего Смит Смитс-Смитсона в надежде, что здания на самом деле рухнут и сокрушат его. Всё в Монгрове было преувеличено, и это продолжалось столь долго, что Монгров, похоже, действительно стал таким, каким он казался. Не то чтобы Монгрова не любили на самом деле, им не пренебрегали, скорее понорошку. Он был желанным гостем на вечеринках хотя редко с нисходил до их поселения это должно быть была первая за последние 20 лет так пожелаете лорд монгров спросил джерик всматриваясь в скорбное лицо гиганта хуже когда вижу тебя джерик знай я не забыл все твои проделки вы не были бы монгровым если бы забыли превращение моих ног в крыс Ты был тогда мальчишкой, правильно? Первое проделк, кивнул головой Джеррик. Кража моих записей личного характера. Точно. Я ещё опубликовал их. Именно так. Монгров кивнул, продолжая: "Перемещение моего жилища с северного на южный полюс". Вы были сбиты с толку. Сбит с толку и рассержен на тебя, Джеррик Карнелен. Список бесконечен. Я знаю, что ты считаешь меня глупцом, твоей игрушкой. Я знаю, что ты думаешь обо мне. Я хорошо думаю о вас, лорд Монграф. Ты считаешь меня тем, кто я есть. Чудовище, монстр. Вещь, не заслуживающая права жить. И я ненавижу тебя за это, Джерик Корнелиан. Вы любите меня за это, Монграф. Признавайтесь. Глубокий вздох, почти всхлип, вырвался из груди гиганта, и слёзы закапали из его глаз, когда он отвернулся от Джэрик. Делай со мной всё, на что ты способен, Джэрик Корнелиан. Делай, что хочешь. Ну, если вы настаиваете, мой дорогой Монгров, Джерик улыбнулся, наблюдая, как Монгров, тяжело ве스, наступая, уходит дальше в адское пламя. Широкие его плечи были сутулены, огромные руки повисли по бокам. Монгров весь был в чёрном, и даже кожа его, волосы и глаза чернели в зареве Смит Смитсмитцана. Джерик подумал, что их любовь друг к другу ещё не исчерпала себя. Может быть, гигант намеренно лишает себя того, о чём мечтает. Джерик почувствовал, что он начинает понимать Монгрова. Раньше у Джерика была мысль превратиться в другого Монгрова, но останавливало его то, что это была бы единственная вещь, которой Монгров мог воспротивиться по-настоящему. Однако думал Джерик, шагая через пламя и воду, если он станет Монгровым, не появится ли тогда у Монгрова причины стать кем-нибудь ещё? Не будет ли этот новый монгров таким же очаровательным, как старый? Вряд ли. Джеррик, мой прилестный любимец, ты здесь?